Глава шестнадцатая Демидов рухнул на спину, помотал головой. На его лбу наливалась большая шишка. «Ты дура!» — злобно закричал он. «Еще слово и врежу посильней!» — зарычала бестия, сжимая кулаки. «Ох, что тут произошло, Юля, ты что?» Классуха была в тихом ужасе. Она кинулась коленьке куску дерьма Демидову, поднимая его. «Ты его ударила?» «Она сумасшедшая!» – пробручал Демидов, трогая рукой шишку на лбу. «Есть для того причины!» – засопела Юленька. «Какие причины?» – удивилась Классуха. «Этот гад!» – показала пальцем на Демидова воительницы, «прислал мне в больницу вот это!» Юля достала из рюкзака чучело белки. На ее животе была приклеена записка, убитая Юленькой во время прорыва. «Ты что, Коля?» – охнула Классуха, забирая чучело. «Это же чучело из кабинета биологии! Ты украл его?» «Одолжил!» – нахмурился Демидов-младший. «Украл, Коля!» – строго сказала классуха. «Да еще я оскорбил свою одноклассницу! Она пострадала, а ты над ней издеваешься! Это подло!» Затем повернулась к бестии. «А тебе, Юля, замечание! Нельзя на все действия отвечать агрессией! Надо было просто сообщить мне!» «Он сам напросился!» – запыхтела Юля. «Все, разобрались, пойдем в класс», — добавила учительница и открыла дверь. «Я тебе это припомню», — зашипел Юленький Демидов. «Помнишь клещей в садике?» — тихо обратился к нему и увидел в его глазах. «Ужас! О да, он все прекрасно помнил. Еще слово в ее сторону и могу вызвать кого поинтересней!» «А Смирнов мне угрожает!» — крикнул Демидов, когда мы зашли в класс. «Все слышали!» «Угомонись уже, придурок!» – прошепел на него Илья. «Тебя уже никто не слушает, язык как помело. Еще что-то вякнешь против Смирнова, будешь иметь дело со мной!» Демидов тут же надул губы, злобно скорчил свою рожу. «Ну что, говори еще, чего ты?» «Но он ни слова больше не скажет, конечно. Это все-таки Меньшиков. Зачем Коленьке связываться с отпрыском сильного рода?» Ну что, Илья ответил ему, посадил на место, и он на моей стороне. В общем и целом, эта ситуация, когда заткнули рот моему врагу, убедила меня, что в этом классе я настоящий лидер. Сергеев Посад. Кафе «Золотой ключик». Чуть позже. В кафе было безлюдно, что создавало идеальную атмосферу для тайной встречи. Милославский ждал, что ответит Уильям, и надеялся, что их разговор пойдет как по маслу. Уильям проводил взглядом официантку, которая принесла им кофе. Затем он повернулся к Антону Петровичу. «Ну, слушаю тебя, Уильям», — плохо скрывая нетерпение, спросил Милославский. «Да, мое руководство — дать согласие», — кивнул агент. «Отлично», — довольно улыбнулся Милославский и немного расслабился, сделал небольшой глоток горячего кофе. «И чего тянули? Будем подписывать бумаги?» «Но есть...» «Условия», — добавил Уильям, пристально смотря на Антона Петровича. «Следующего хозяина звуколова выберут наши спецслужбы». Милославский чуть чашку с кофе не опрокинул на себя. Они издеваются. Он рассчитывал, что звуколов будет его. Он к себе его привязывать должен. «Так не пойдет», — помотал головой Милославский. «Зачем вам этот звуколов? Для диверсии? Покушения?» «Да», — кивнул агент, слегка улыбнувшись. «Вот вы и ответить на свой вопрос». «Давайте так», — ответил Антон Петрович после нескольких секунд раздумий. «Звуколов месяц будет у меня. Я его менять не собираюсь. Просто буду ускорять взросление». Теперь настал черед у Уильяма задуматься. «Это тоже нам подходит», — кивнул Уильям. «И за это я получу премию Дугласа», — ухмыльнулся Милославский, «за достижения в области магической генной инженерии». «Как у вас в России говорить...» «Губа не дура», — улыбнулся тонкими губами Уильям. «Хорошо. Будет вам премия». «Отлично», — почесал ладошь Антон Петрович. «Пусть император засунет себе в зад свои грамотки, скудные премии и стрёмные торжества с тухлыми аристократами. Вот мировая известность. Вот куда он всё это время стремился». «И убежище за границей», — напомнил Милославский. «Да, мы уже говорить про это», — кивнул агент. «Нам нужно время, чтобы подготовиться. Притом вы сильно нашуметь. Надо, чтобы все успокоиться». «Понял», — согласился Антон Петрович. «Недельку подождем и полгода», — ответил агент. «Да ну это до хрена», — возмутился Милославский. «Они и правда издеваются. Какие полгода? Тут за месяц все может перевернуться с ног на голову, а он полгода?» «Что есть до хрена?» — удивился Уильям. «Много?» «Да», – кивнул Милославский, – «это очень много, очень, неделя, может, две». «Тогда мы разрывать нашу сделку». Уильям поднялся из-за стола. «Сядь уже», – процедил Милославский, запыхтел, почесал нос, подумал. Одеваться-то и некуда, он как-то рыбка в сачке, опущенном в озеро, вроде все еще в озере, но уже пойман, и выбраться никак не получится, кроме, как договориться, с зубастой щукой, которая разорвет к чертям собачьим этот имперский сачок. «Ну, что скажешь, Антон Петрович?» Этот гад специально так выговорил окончание его отчества, улыбнувшись. «Хорошо», — вздохнул Милославский, — «будь по-твоему». Сочи. Имперский турнир магов среди первых классов. Месяц спустя. А здесь весело. Флажки развиваются на ветру. Атмосфера соперничества, концентрация которого зашкаливает. Еще бы, 600 участников турнира. Армия оголтелых магов, каждому из которых нужна победа. Я приехал сюда с ветерком в купе скоростного поезда и готов всех порвать за победу, ну, кроме Мишки и Юленьки, с которыми ехали в одном вагоне. С ними мы придем одновременно к финишу, нога в ногу. Конечно, так не будет, мы все идеалисты, и соревнования непростые нас ожидают, но мы будем стараться помогать друг другу. Толпа гудела, все ожидали появления того, кто объявит правила». Мы посреди долины, где был выстроен огромный лабиринт из кустарников. Да, именно так. Мне не показалось. Кустарники под два с половиной метра. Какие-то жучки и паучки там водятся. Хер разберешь. Но это, наоборот, мне в плюс. Высунуться – сами, значит, виноваты. Помогать нам будут. хе Серега, ну все, кажется, начинается. Услышал я за собой батин голос. Да, Сережа, слушай внимательно. И удачи тебе, родной. Тревожно пробормотала маман. «Блин, волнуется за меня больше, чем я за себя переживаю. Ну и кто из нас ребенок?» «Во, идет какой-то хрен», — показала пальцем Юленька. «Это с пузом, который?» — повернулся к ней Мишка. «Ага, пузырь», — хихикнула Юля. Я увидел распухшего мужичка в сером костюме. Округлое пуза была таким большим, что, казалось, перевесит его, и он рухнет своим раскрасневшимся лицом вниз в красную ковровую дорожку, по которой шел. Пузырь вышел на меня сцену, торжественно оглядел всех. «Итак!» — закричал он. «Приветствуем всех на 150-м имперском турнире магов среди первых классов! Это особенный юбилейный турнир, и приз будет особенным, уж поверьте! Но узнаете вы о нем только на вручении!» «Говори сразу, пузырь!» — оскалилась Юленька. «Что там скрывать? По-любому деньги!» «Деньги — это не особенно Юля», — ответил я. «Тут что-то другое». Броневик с тремя пулеметами», — мечтательно ответил Мишка. «Нашел особенное, ответила Юленька. Железяка бесполезная против магов. Ты про зачарованные пули не слышала? спросил Мишка. Шш, остановил ей. Что-то важное говорит. Весь турнир разделен на три этапа, продолжал кричать Пузырь. Первый этап это лабиринт, который вы сейчас наблюдаете. Вам будут выданы специальные костюмы, и после гудка начнёте заходить в него через «Двадцать входов! И не думайте, что это будет легкая прогулка! Вас там будут ждать монстры!» По толпе прошелся гул, чьи-то родители начали охать. «Но монстры не настоящие, конечно! Сгустки магической энергии! Они будут нападать на вас, и если монстр дотронется до участника, жилет засветится красным!» Это значит, что участник сходит с дистанции, и турнир для него на этом закончен. Если участник первым попадет заклинанием до подсвеченной точки на монстре, его уязвимом месте, то этот монстр исчезает. Все понятно? Тогда даем вам час на подготовку. И вперед!» «Вроде ничего сложного», — пробормотал Мишка. «Да я почти такое же у себя дома каждый день прохожу». «Напугали», — скривилась Юленька. Такой же огромный лабиринт, удивился Мишка. Ну, не такой же, смутилась воительница. Раз в десять меньше, но принцип тот же. Ладно, готовимся и вперед, ответил я. Мы разошлись, и я с родителями отправился к большому отелю в предоставленный организаторами роскошный номер. Батя уже поддал, мама накидалась витаминок, сидят и ободряюще улыбаются. Все будет отлично, Серега. Ты, главное, успокойся, выдохни и... Батя сделал глоток вискарика и вперед. «Да, все будет хорошо», – улыбнулась маман, зевая. серёжа справится, я в нем уверена». «Я пройду это испытание», – пообещал я родителям. Мы перекусили вместе с Апраксинами и Кутузовыми в ресторане на первом этаже. Я не стал нажираться перед лабиринтом, съел легкий овощной салат, потом нагоню, если что. Зато Юленька накинулась на еду, словно ее год держали на голодном пайке. Мишка же ограничился лишь чаем. А затем мы собрались на стартовой линии, прозвучал протяжный гудок, и толпа начала по одному заходить в лабиринт. Кусты, кусты, кусты. Поворот, прямая, еще поворот. «Держимся правой стороны», — посоветовал я. «Если тупик, выходим, и также правая сторона, и страхуем друг друга». Юленька с Мишкой кивнули. «Ты бы еще шкуру одела!» Обогнал нас какой-то пухлый пацан, покосившись на дубинку Юленьки. «Твоя дубинка?» Из кустов вырвался призрачный волкоящер, и зубы его сомкнулись на голове толстячка, точнее прошли насквозь в поисках мозга, но не найдя такого, монстр растворился. Жилет жертвы вспыхнул красным. «Вот бил тупой!» «Да блин!» — топнул он ногой. Сверху опустилась капсула, в которую толстяк и зашел, улетая с дистанции. «Пойдем, будь внимательней!» – прошептал Мишка. «Видел у волка уязвимую точку?» ни хрена признался я. «Слишком он быстро выскочил!» Через метров пять нас атаковал рогатый монстр. Я подсказал уязвимое место, Юленька метнула дубинку ему в брюхо, и существо исчезло. После поворота напоролись на дикобраза, и я вовремя выстрелил водяным копьем ему в правый глаз. Мишке достался пятый монстр, какой-то разъяренный крокодил. Он попал тому в небо, когда монстр открыл пасть, пытаясь проглотить машущую дубинкой Юленьку. «Ты потише! Чуть не прибило нас!» — предупредил я. «Он же призрачный!» «Рефлексы никуда не денешь!» — пробручала бестия. Мы шли дальше и дальше, проходя один поворот за другим, затем уперлись в тупик, вышли и наткнулись через пару минут на второй. Пошли дальше, слушая разносящиеся по лабиринту то тут то там крики проигравших, плач, вопли, проклятие. И замирали, когда одна капсула за другой спускалась, чтобы подобрать лузеров и убрать их с этапа. «Что-то много проигравших», — поежился Мишка. «Не сцей, я с вами», — хихикнула Юленька, поигрывая в руке дубинкой. «Скоро дойдем до финиша». Затем послышалось шипение, и я увидел огромную змеюку. И где у нее уязвимое место? Так это кобра! Она раскрыла капюшон, и я тут же выстрелил тремя водяными копьями. Третья попала, когда она почти добралась до Юли. Это было очень близко, — выдохнула бестия и улыбнулась мне. Спасибо, Сереженька. Сереженька? — удивленно покосился на меня Мишка. Я пожал плечами, решив подыграть. Пожалуйста, Юлечка, — ответил бестия, и она залилась краской. Через полчаса мы увидели... Финиш осталась прямая. За красно-белой магической чертой уже стояли довольные победители этапа. Их было пока всего пятеро. «Что думаешь?» — покосилась на меня Юленька. «Думаю, засада будет», — ответил я, на всякий случай отправляя змейку. Влил в нее побольше энергии, чтобы следящие артефакты не засекли. Аж хозяин!» — услышал я астральную питоменцу. «В пяти метрах слева ловушка, и в десяти метрах с двух сторон сразу две». «Спасибо, красотка!» — похвалил я ее, затем наблюдая еле заметный шелест листвы в тех местах. Так она реагирует на повышенный магический фон, все понятно. Я передал сведения друзьям. «И откуда ты это узнал?» — удивился Мишка. «Увидел движение», — ответил я. «Пошли, готовимся к бою!» С первым монстром мы справились быстро. Осьминог был опасным, но слишком медлительным. Юленька зафигачила в него дубинкой, попадая в цель. А с двумя последними пришлось повозиться. Одного растворил Мишка, а второй чуть не добрался до меня со спины. Юля промазала, и я извернулся и выстрелил очередью из водяных стрел. Одна попала в какое-то насекомое, вроде богомола, прямо в правую антенку. Все. Мы, уставшие и довольные, перешли финишную черту, и наши жилеты вспыхнули зеленым. «Ура!» – закричал я, и Мишка с Юленькой подхватили, прыгая с поднятыми руками. Затем присоединились к остальным, прошедшим лабиринт. В итоге мы замучились ждать и пошли навстречу радостным родителям. Через полчаса по громкой связи объявили итоги первого этапа. Мы в это время сидели под зонтиком и попивали сок. Из 600 участников прошли лабиринт всего 20, 20 мотивированных участников. Просто бешеный отсев. Это и поразило, и обрадовало одновременно. Мы уже в двадцатке лучших. На следующий день мы собрались в другой площадке, совсем крохотной. Пузырь поздравил с прохождением и объявил второй этап. «В общем, мы разделились на две команды, по десять человек. В нашей команде оказался очень общительный парень, Юрец, как он просил себя называть». «Я знаю, что сейчас будет. Магический канат», — улыбнулся он. «Откуда?» — покосилась на него Юленька. «Мой старший брат здесь тренируется. Это же все полигон для обучения групп зачистки», — довольно улыбнулся Юрец. «Я сейчас вам объясню фишку этой фиговины». В общем и целом смысл был такой. Две команды становятся друг напротив друга и берутся за канат, но магический. Чем больше маны вольешь в этот канат, тем сильнее он перетягивает в нужную сторону от команды противника. Команда выиграет, как только первый из команды противника пересечет центральную линию, как в обычном перетягивании канатов, но с использованием магии. Юрец рассказал всей нашей команде, что важен именно рывок на счет 3, вливаем ману и все. «Да, именно так», — подтвердил я. «Спасибо, Юрец». «Мы же команда, ну ты чё?» — улыбнулся он. В итоге мы начали. И, конечно же, через три секунды противники тоже влили маны. Но маны у меня было достаточно, чтобы выждать момент и влить в этот канат солидную порцию. В итоге мы выиграли. И теперь уже в десятке сильнейших. Ура! но ну, на следующий день объявили третий, финальный этап. Перед собой я увидел лес, хотя нет. Парк, смоделированный под лес. Задача, используя магию, пройти незамеченным мимо логова монстров, которые сидят в клетке и чутко реагируют даже на малейший звук. Нам показали этих тварей. Пушистые лопухи и комки на двух лапках. Как только ушастики засекают кого-то, то же самое, как и в лабиринте. Жилет вспыхивает красным, и все. Игра окончена. Но победитель будет один. Тот, кто придет к финишу раньше остальных. Я посмотрел вперед. Под ногами сухие ветки, листья и вишенка на торте, растяжки с консервными банками. «Хреново!» – вздохнул Мишка, посматривая на тропу. «Даже не знаю, как я здесь пройду. Я еще не так прям искусно контролирую воздух, чтобы парить так долго». «Да расплюнуть! Смотри и учись!» Юленька создала вокруг себя огненный купол и пошла первой, будто зависая в воздухе. Она аккуратно пошла вперед, а следом рванул Юрец, окружая ноги молниевыми пузырями. Куда? Он махнул ногой в сторону Юли. Мелкая молния врезалась в щиколотку бестии, она дернулась в сторону, купол исчез. Воительница упала на ветку, которая, конечно же, громко хрустнула. Жилет Юли тут же загорелся красным светом. «Агр!» – зарычала она, швырнув палку вслед этому паразиту, но промазала. «Сволочь!» Бестия вернулась на старт, по пути врезав по стволу дерева, и... Кора на нем треснула, ее жилет загорелся красным светом еще раз. «Мы отомстим за тебя», – ответил я и пошел по дистанции, создавая вокруг себя водный доспех, который сделал меня бесшумным. <заричь> «Угу, еще догоним этого недоноска!» – многообещающе посмотрел Мишка в спину удаляющегося Юрца вырвите ему сердце и заставьте сожрать! кричала Юленька, но тут ее забрали родители принимаясь утешать. Пойдем сосредоточенно посмотрел я на дистанцию. переё еле видимую магическую пленку старта всё, теперь меня могут услышать у шастики. «Еще пять человек сошли с дистанции, затем еще один, а мы с Мишкой догнали этого юрца. Эта сволочь махнула ногой, отправив Мишке пару молний. Они прошили воздушный купол друга и сшибанули его током». «Ай!» – закричал Мишка, а затем его жилет вспыхнул красным. «Блин, а до финиша-то всего метров десять, и мы остались двое с этим подонком». Юрец улыбнулся мне, показал неприличный жест, затем попытался ударить молнией, но я его опередил. Несколько микроскопических стрел бесшумно отделились от моего доспеха и врезались в правый глаз засранца. «Черт!» — зашипел Юрец. Его купол вспыхнул красным. «Ха-ха! Урод! Получил!» Финишировал я спокойно и сосредоточенно, стараясь не сбить концентрацию, и когда пересек черту, вспыхнули огни, затрубил рок И раздался надо мной салют. Ух, как же красиво! Толпы зрителей аплодировали стоя. Я ловил на себе завистливые взгляды школьников, которые сошли с дистанции. Батя и маман радостно кричали что-то ободряющее. Маман даже слезу гордости пустила. Видеокамеры были направлены на меня, и я зажмурился от множества вспышек. «Победитель нашего турнира магов! Сергей Смирнов!» вышел ко мне пузырь, поднимая мою руку вверх. «А сейчас мы приглашаем тебя, малыш, и твоих родителей на церемонию вручения приза!» Через полчаса я вышел на сцену. Магическая завеса рассеялась передо мной, и я увидел... «Ух ты! Нихера себе!» Это же последняя модель люксового автомобиля, да еще и усиленная магией. Если я буду в нем, меня точно ни одна сволочь не достанет. Да еще и багажник машины забит деньгами. И Мишка, и Юленька оказались правы. Забавно. Хотя было одно исключение. Пулеметов в этой модели предусмотрено не было. А затем стемнело, после того, как отыграл большой праздничный салют в мою честь и праздничный фуршет подошел к своему завершению, мы отправились на железнодорожный вокзал. Пора домой. Поместье Смирновых. На следующий день. Хорошенько мы погуляли вчера. Кутузовы и Апраксины посетили нас и все вместе весело провели время. Даже танцы были и фейерверк. Да и питомцы оторвались. Рэмбо опять ухлестался в усмерть, уснув в большом сковоречнике. Регина переела тортов и потом громко икала всю ночь. Кузьма наспор перекусил челюстью ствол большого дерева, которое чуть не упало на навес с накрытыми столами. В общем, круто отдохнули. А сегодня я встал позже обычного. И после завтрака вышел во двор. Выходной день, как-никак. И встретил Игоря. В глазах его читались и удивление, и растерянность одновременно. «Серега, мне тут позвонил артефактор». Тихо ответил он, когда мы с ним оказались в беседке. Тот старичок, у которого мы были недавно. «Кончились деньги на пиво?» — улыбнулся я. «И это, наверное, тоже», — слегка улыбнулся Игорь. «Но не это меня удивило. Ты даже не представляешь, что этот старик придумал».